Проект «Литрес-Чтец» представляет Ясмина Сапфир, Полина Верховцева, Огненная попаданка для декана. Читают Наталья Трашевская и Андрей Зверев. Глава 1. Попаданка Альмира. «Альмира, ну куда вам торопиться? Вы разведены, дочь в институте!» Передразнивала я заведующего кафедры. «Вам что, трудно задержаться и настроить установку для демонстрации коронного разряда? Там и дел-то на пару часиков». «Пара часиков? Пф, подумаешь, ерунда какая! Мне же абсолютно нечего делать. Я ведь живу в доме с сотнями слуг, которые покупают продукты, готовят и убираются». А я только и жду счастливого мгновения, когда смогу повозиться с вузовским оборудованием, которому в обед сто лет и которое давно просится на пенсию, даже уже не рассчитывая на социальные выплаты, лишь бы дали передохнуть от трудов праведных студентов и даже преподавателей. Как шутила одна моя коллега по кафедре, лабораторные по электричеству и магнетизму – это как чистилище. Все нормально работает. «Ты в раю. Спокойно ведёшь занятия, проверяешь студентов. Что-то рвануло, добро пожаловать в ад. Умереть при таком раскладе слишком уж просто. Надо всё чинить в своё личное время. Хорошая тетка, умная и слова правильные находила». Установка для генерации коронного разряда встретила меня как родную. Я вооружилась верным паяльником и, все еще, надеясь уйти домой за светло, закатала рукава. Нос! Приступим! Испытывая острую потребность применить паяльник не только к проводам, но и к любимому заведующему, я принялась за работу. Места, где коротило, выявлялись универсальным методом научного тыка: Тыкнул, если не убила, действуешь дальше. Если убила значит сломано окончательно. Времени это заняло предостаточно. За окном уже опустились сумерки, когда я погасила в аудитории свет и включила злосчастную подчиненную установку. Коронный разряд полыхнул в воздухе яркой дугой, затрепетал и вдруг рвануло. Отчего случился взрыв, я так и не поняла. В лаборатории не было горючих веществ, и даже проводка на сей раз внемлила показанному ей кулаку и не пыталась задорно искрить – Да и сам разряд вел себя прилично, настолько, насколько вообще могут быть приличными атомы в плазме, которые раздеваются вплоть до снятия электронов с орбит, можно сказать, непристойно обнажаясь перед общественностью. Меня окутал плотный сиреневый дым, в котором виднелся только исправно горящий коронный разряд. Неожиданно запахло горелым, но ну прямо как в наших лабораториях. Послышались крики, ну прямо как в наших аудиториях. Наконец, дымная марево рассеялось, и я, ошарашенно оглядываясь, обнаружила себя посреди совершенно незнакомого помещения. Нет, антураж выглядел вполне себе даже привычно. Студенты, которые тушили проводку водой, вместо того, чтобы воспользоваться предназначенным для этого огнетушителем. То есть действовали в стиле «Горящая проводка поймет, что с нами шутки плохи» и либо потухнет, либо взорвется искренним негодованием. Оба варианта неплохи. Если аудитория сгорит, пару отменят. Куча установок, угрожающих общественному спокойствию. Ибо какое уж тут спокойствие, если что-то искрит и горит. В целом, лаборатория как лаборатория. Вот только не моя, да и установка с коронным разрядом куда-то подевалась. Оглядывая окружение уже более детально, Я начала замечать вещи абсолютно несвойственные родной академии, да и вообще тем вузам, что довелось повидать за свою жизнь. Первонаперво я обратила внимание на массивные парты. Они были вмонтированы в пол, как и студенческие кресла, причем и те и другие выглядели крайне внушительно. И глядя на учащихся, я понимала того, кто это задумал и с какой стати. В аудитории находились в основном... Парни, ростом под 2 метра, весьма крепкие. Я бы даже сказала, брутальные и натренированные. И если проще, здоровенные, как лоси. Редкие девушки тоже не выглядели хрупкими принцессами. Все учащиеся носили одинаковую форму. Синие брюки, что-то наподобие удлиненной толстовки светлого цвета и китель. Казалось, мое появление удивило только меня саму. Студенты вели себя так, словно перед ними каждый день из ниоткуда появляется неизвестная тетка с паяльником в руке. Сам прибор для усмирения проводов и пыток бандитов тоже никого не смутил. Боюсь, что при одном взгляде подобных верзил паяльники сами собой прячутся в шкаф. А вот я прятаться не собиралась. В конце концов, я преподавала физику даже спортивному факультету, А это все равно, что пытаться научить аборигенов племени Тумба-Юмба писать заковыристые компьютерные программы. С той лишь разницей, что аборигены еще могли заинтересоваться, а студентов спортивного факультета, которым стипендии платят совсем не за научные достижения, волновало только одно – когда закончится пара и куда в конце семестра прийти с зачеткой. Так что пасовать перед учащимися, какими бы пропорциями и размерами они ни обладали, я не привыкла. Уж если даже установка для коронного разряда подчинилась, то и с этими обалдуями точно справлюсь. Я встала посреди аудитории, ноги на ширине плеч, паяльник наголо и гаркнула. «Требую немедленно объяснить, где я и что вообще тут происходит». «В конце концов, где моя корона?» Последнее слово явно оказалось лишним, ибо местные студенты, похоже, не очень разбирались в физике плазмы и электричестве. «Корона у тебя на голове, детка! Раз так разговариваешь с родными сокурсниками!» Тотчас ответил черноволосый верзила с ярко-голубыми глазами и рублеными чертами лица. Окружающие его парни начали хохотать, а один... видимо, самый деликатный, участливо поинтересовался. «У вас в провинции все еще местечковая монархия?» Невзирая на то, что у меня дернулся глаз от ощущения нереальности происходящего, я постаралась держаться. Благодержаться было за что? За высокий шкаф. В голове прокручивался ответ брюнета, и что-то меня там слегка напрягало. Может, то, что меня внезапно назвали деткой? Когда тебе лет так двадцать пять, это еще нормально. Но вот когда тебе уже сильно за пятьдесят? Не спорю, в молодости-то я была ого-го, но сейчас уже как-то странно слышать такое в свой адрес. Второе слово, которое напрягло – сокурсники. Они меня за ровесницу, что ли, приняли? Либо что-то случилось? Либо одно из двух. Я огляделась в поисках зеркала. Нашла в себе силы отойти от шкафа и, обогнув его, обнаружила лаборантку, что пряталась там, словно в коморке. В принципе, они, лаборанты, так обычно и поступают, когда студенты творят в помещении черти что. Прямо над коренастой курчавой блондинкой средних лет с круглым лицом и чуть вздернутым носом висело зеркало. И там такое... «Обнарушилась?» Я моргнула, потерла глаза и вытянула шею, пытаясь получше себя разглядеть. «Так». Еще раз моргнула, на всякий случай тряхнула головой. «Так». Ни морщин, ни малейших возрастных признаков. Седина исчезла, волосы приобрели естественный медно-рыжий цвет, стали шелковистыми и заблестели. «Формы», Подтянулись. Грудь стоячая, попа круглая. Все при мне. Я покрутилась перед зеркалом, снова покрутилась, зачем-то показала себе язык и, оттянув века, заглянула в правый глаз. Лаборантка, до этого невозмутимо наблюдавшая за моими действиями, зевнула и поинтересовалась. «Попаданка, что ли?» «Так, я сошла с ума». Какая досада! Не то, чтобы я не читала книг про попаданок, но я же физик. Я не верю во всю эту ерунду. Другие миры, параллельные вселенные и прочее – это же бред! Или все-таки нет? А может, меня шандарахнуло током? Лежу себе на полу в родном вузе, ручки-ножки в стороны разметала, И смотрю разноцветные глюки. В это верилось куда лучше, чем в то, что я действительно попаданка. Та самая, которая и слона на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и всем хвосты накрутит, чтобы бедную девочку всякими глупостями не нервировали.